Алексей сидел на краю маленького пруда, опустив ноги в тёплую воду, и бездумно рассматривал окружающую местность. Бег по пересечённой местности закончился в узкой долине с редкими деревьями и небольшими гейзерами. Их было несколько десятков с разной температурой, разделённых на две группы. В нижней части долины в таких гейзерах купались и даже стирали. В верхнюю никого не пускали. Часть гейзеров выбрасывали в воду и пар, завидной периодичностью. Хоть часы сверяй. Часть срабатывали без всякой системы. Стены каньона густо заросли зеленью. На небольших террасах, откуда можно было спуститься вниз по крутым лестницам, вырубленным прямо в камни, стояло несколько легких деревянных домиков, специально для посетителей. Таковых было всего два. Один – это был сам Алексей. А второй подозрительный орк, постоянно шныряющий вокруг с непонятными целями. Тем дальше, тем лучше Алексей понимал, что толку от этого похода не будет никакого. С ним очень благожелательно беседовали, легко отвечали на вопросы и при этом бесконечно читали лекции об экологическом равновесии. Он такого ещё на равнинах наслушался и ничего качественно нового не получил. А вот идея обмена товарами и даже знаниями Егирей совершенно не затронула. Они не интересовались ничем, выходящим за рамки привычной жизни. Совсем не сказочный, а достаточно тяжёлый. Даже те, кто побывал вне леса, ничего не принесли оттуда, кроме огнестрельного оружия. Этим они научились пользоваться в совершенстве, но только для убоя разумных. с разными нехорошими целями, наведовывающимися в лес. Охотились по-прежнему при помощи лука со стрелами и копьями. Даже их предложению получить в полное своё распоряжение большой лес, они отнесли совершенно равнодушно. Численность населения была чётко регламентирована с учётом возможностей леса его прокормить, и лишних не было. Но проблема, как стало скоро понятно, была ещё сложнее. В здешних брачных обычаях, без помощи мощного компьютера, было вообще не разобраться. Как бы дняги сами не путались, для Алексея было изрядной загадкой. Всего здесь проживало 17 групп, каждая из которых делилась ещё на подгруппы, числом от 2 до 4. Браки внутри которых запрещался. Невесту учатно выбирали для мужчины старики, и нередко с крайней юного возраста, он уже знал. на ком женится лет через 10. В случае гибели одной половины у будущих мужей и жён возникали большие проблемы. Причина такой запутанности была прозрачна: не допустить браков между ближайшими родственниками, поскольку это могло бы привести к вырождению племени. А ближайшими родственниками тут были практически все. Начиналась когда-то община из небольшой группы Но несколько семейных ветвей были потеряны в слухновениях с соседями, что и сейчас вспоминались тяжкими вздохами. В случае, когда влюблённые наперекор старикам сбегали, были крайне редки. Наказанием за такой проступок была смерть для обоих, а вне леса идти было некуда. Кстати, и украсть невесту было нельзя. Никто не разбирался в степени виновности, и казнили обоих. Только в последнее время появились люди, которые отнеслись к егерям терпимо и брали их на службу, но возврата не было и для их детей. Разделиться означало потерять часть племени и еще больше сузить разнообразие в и так не сильно большом генетическом материале. Шумно вздыхая и энергично почесываясь, так что не заметить издалека его было нельзя, подошел и сел рядом тот самый странный орк. Некоторые нервные люди при виде его страшной рожи и острых клыков непременно заработали бы инфаркт. «Надо было вон тамо пристроиться», — сказал он, указав рукой вверх склона. «Тамо в прудике проживает такие малюсенькие интересные рыбешки. Частички мертвой кожи за лакомство считают. Зубов у них нет, деликатно присасываются и заодно массаж делают. Без привычки и щекотно». Но крайне пользительно. Говорил он, вполне понятно. Иногда употребляя то, что можно назвать простонародными выражениями. Но с гортанным акцентом, страшно напоминающим Алексею кавказцам. «Бронко меня зовут», — сообщил он. «Из шахтеров буду». «Я гном», — съели заметной заминкой, — сообщил Алексей. «Клан Пятипалах, род медведя, семейство Пост». Мысленно он себя обматерил. Чуть было не сказал: "Зверь, гном!" хмыкнул Бронка и извлёк из кармана своих необъятных шаровар, отдалённо напоминающих штаны запорожцев, смятый лист бумаги. Развернул его и бегло с чувством прочитал. "Скажите, это правда, что с севера пришли представители новой, до сих пор неизвестной общины обортней, находящиеся в натянутых отношениях с крысами?" Лорк сделал паузу и продолжил без комментариев. А правда, что некоторые из них направлены на военную базу для обучения. Без комментариев. Газета "Городские новости", пояснил лорк на недоумённый взгляд Алексея, пряча бумагу назад в карман. Иногда можно любопытнейшие вещи прочитать. Медведь, значит, не врёт. Алексей, мы сильно позавидовал. Читать на наречиях смешанной зоны он не умел и про существование печатных изданий услышал в первый раз. Мог бы и раньше догадаться, что рано или поздно по всем горам распространятся разговоры. Оказывается, и печатное слово гуляет. Цивилизация во всей красе. Правильно догадался, согласился он. Но я и не скрываю. Севером мы пришли посмотреть, что здесь хорошего. А вот про шахтёров впервые слышу. Кто такие-то? Наши недоделанные предки были изрядными, тут он произнёс слова, которые Алексей не знал. Сильно озабоченные сохранением природы, доходящим до скопидомства. Проживал для понятливости орк, прибабахнутый на голову. Сколько столетий уже прошло? А потомки всё не могут избавиться от этого навязанного древними образа жизни. Тебе ещё здесь не мудрые, дырку в голове не сделали. В смысле, шкой не брать от природы больше, чем возвращать. И что в этом плохого? осторожно спросил Алексей. Ничего, охотно согласился орк. Если не считать, что развитие отсутствует. Как проживали 200 лет назад, Так и дальше проживать на Вострили. И 600 годов назад так усинко жили. А может и хорошо, но вот пришли люди, и моментально всех в стойла загнали, не сумели среагировать вовремя на новую угрозу. Здесь в стародавние года был опять вернул орк непонятное словцо. Алексей дёрнулся переспросить, но Бронка, видимо, сам понял, что не дошло и пояснил. Место, где звери ходят спокойно, и охотиться можно только аристократам. Заповедник, что ли, подумал Алексей. Вот всё и было, в совершенно естественных условиях. Вся котловина сплошное место культурного отдыха. Где землю портить мне не ни. Культурного, он явно произнёс с издевательским тоном. Не, я ничего плохого сказать не хочу. Поспешно поправился орк, косясь на Алексея. Такое впечатление, что непочтительные отзывы о предках вполне могли кончиться для него увесистой плюхой. Но времена изменились. Егеря постоянно про систему говорил. Лес — это замкнутая система. Причем очень сбалансированная. Тут целая цепочка. Все друг с дружкой связаны. Симбионты. с нехорошей усмешкой пояснил он: "Выбей одного, и сразу десяток на край гибели придёт. Здесь очень много", он помелся подыскивая слова. "Таких в другом месте не бывало. Вон там, а выше есть мелкие озёрца. Куда затекает водичка из гейзеров. Там проживают какие-то особые виды сложных органических соединений. Это он произнёс совершенно спокойно. Не запинаясь и резко выпадая из образа дикого горца. Используемы как очень качественные лекарства после соответствующей обработки. Никогошеньки не пускают даже посмотреть. Много интересного есть там червя, особенно самых разных видов. Прямо в рану засовывают. Они там копошатся, и нездоровые части поедают. Отвратительнейшее зрелище, с чувством сказал орк. Зато никаких воспалений и заражений. Приявки ещё, высасывающие яды из тела и восстанавливающие состав крови, помогают, но при этом сами у больного, как паразиты, какие-то необходимые вещества берут. Потом откармливаться надо специальной диетой. Но лучше уж так, чем сдохнуть. И всё бы замечательно. Но лет 200 назад большая землетряска была. Речку выше по течению перегородила камнями с гор. И получилось запруда. Не в первый раз. Ежели ударит сильно, всё перекорёжит. Вода потоком вниз пойдёт, и начнут дохнуть симбиоты толпами. Звери не могут без нормальной воды и растительности. И гири без зверей. Райси без гири. Ещё куча всякого. Запас должен быть. Думать надо про будущее. Совсем закрытая система от малейшего толчка извне завалится может. Она, она такое не рассчитана. Он радостно оскалился, глядя на Алексея. Уже почти добрался до орков и шахтеров. Вот когда все передохли, наши предки, те, что пра-пра-пра, они люди, с изумлением посмотрели по сторонам. Жить-то ходца, а как? Те, кто здесь постоянно жил, они все больше обслугой были, домашние. Ну, подумав, уточнил он, окромя егерей. Те всегда в лесу обретались. Только их мало было. И они на рожу не высовывались. Первонаперво на старых запасах жили, а потом умные, а потом умные задумались: а что дальше? Орк задумчиво почесал затылок и продолжил: то там много миллионов лет назад две континентальные плиты столкнулись. Поэтому и горы. Поэтому и разломы с озерами бездонными, и землетряски, потому что до сей поры трутся между собой те плиты. Так что есть юг с дремучими лесами, а есть север с каменистыми землями. Но горы молодые, и много разного найти можно. Он в очередной раз почесался и продолжил. Наше племя добычей занимается с тех далеких времен. железо, свинец, серебро, соли ещё добываем и цинка чуток. Да нефти бурить не додумались, с сожалением сказал он. Собирали просто, что на роже выходило. Есть пара таких мест. Кто ж знал, что можно так развернуться? Да. Так что есть места, где прямо на поверхности можно киркой помахать. А есть такие, как серебряные шахты. там подпорки требуются. Дерево разное для креплений. Вот и торбоем полигоньку. Не бывает закрытых полностью систем. Ежели бы они воскревились, он егеря, только за счёт леса жили, вместо железных наконечников для стрел имели бы костяные. А жить захочешь, никуда не денешься и про обмен вспомнишь. За древесиной и разным добром сюда всю жизнь лесли. Мы ведь не только руду добываем, ещё и металл плавим. Шахтёров в котловине все знают, с гордостью сказал он. А работники мы всем нужны, даже сейчас, когда заводы появились. Туда тоже руда и сырьё требуется. Повёлки-то наши далеко разбросаны, но трогать нас «Ни-ни. Мы всем нужны, и никто не спустит, чтобы один владел и управлял. Мы любому продаем без обмана». «Кроме крыс, конечно. Эти...» — он махнул рукой. «Они только силу понимают». «Ну, раз такой интересный разговор», — с любопытством сказал Алексей, не дождавшись продолжения, — «мне, если честно, егеря особо и не нужны». А во срысями хотелось бы пообщаться. Они оборотни, мы тоже. Только они какие-то другие. Интересно. Вдруг есть, чем друг другу помочь. Вот только впечатление создаётся, что они прячутся. Даже если на встречу кто идёт, моментально вспоминает про дело какое-нибудь и разворачивается назад. А не трогал бы ты их, паря? Серьёзно сказал бромком. Симбионты. Это не просто слова красивые. Там что-то очень сложно завязано. Простым разумным не понять, а посвящать нас не собираются. У каждого рыся есть напарник того же пола. И общаются они между собой мысленно. Что-то они получают друг от друга, кроме общения. Когда один погибает, второму страшно плохо. А иногда гарично на парника не будет. Их только шаманы в нормальный вид привести и могут. Здесь шаманы самые главные. Они и всё решают. Но типы эти разговаривают с чужими исключительно через мудрых. Сами они, он опять замелся, подыскивая слова. Не от мира сего. Сумасшедший. По-настоящему псих. с ними и говорить бесполезно. Это, он оглянулся через плечо. Из тех вещей, о которых не только знать не положено, но даже и догадываться. Они ещё и почему из леса уходить не любят. Понижая голос и снова оглядываясь, тихо сказал громко. Устраивают иногда такие танцы с песнопениями, когда вопросы серьёзные решают. Не ерундистика какая про урожай. о про новый вид растений и как его к собственным нуждам приспособить или как жить дальше, если люди появились. Нечасто бывает. Сразу весь посёлок в транс входит и на шамана замыкается. Говорят, все игря в лесу тоже сразу могут. Но это я уж не знаю. С сомнением сказал он. Ну, на вроде общий разум получается. «Вот тебе хотелось бы, чтобы все...» «Все!» — явно забывшись, воскликнул он. «Каждую мысль твою знали. Что ты сделал, что хочешь. Но какую бабу посмотрел с интересом и кусок лишний съел? А тут не скроешь. И все это к шаману сгружается. Как мозги всмятку не получаются?» Я не знаю. Никто не знает. Но шаман Тачняк ненормален. Зато для всех необходим по зарезу. Он себе все знания посёлка носит и лучше знает, как правильно. Так что нам их не понять, нормальным голосом закончил Бромка. Вроде разумные как разумные и поговорить способны, и подраться. А иногда как переклинит, Ничего, кроме заученного, с детства не воспринимают. Это не просто обычай. Это невозможность жить по-другому. Они даже с нами, шахтерами, не торгуют. Хотя очень даже есть чем. Просто ставят в известность. В этом году для пользы леса можно столько-то вырубить. Больше не проси и не получишь. Один разок за все годы было по-другому. когда люди пришли. Но дерево и разных... Он осёкся и сделал вид, что ничего не было сказано. Очень много получили. Запасы оружия делали. Хотелось бы мне знать, что там шаманы устроили в будущем такого интересненького, что они на союз пошли и своих из леса воевать пускают на стороне федерации. Никогда такого не было. «Ну, мы намек хорошо поняли», – растягивая рот в широкой усмешке и показывая клыки, – сказал орк. «Мы с людьми не ссоримся, хотя они нам цены избили». «Ничего, вполне можно договориться при желании. Они-то прекрасно знают, что такое торговля». Он сделал длительную паузу. Алексей поболтал ногами в теплой воде и послушно спросил, «Есть что предложить?» «А как же!» — радостно воскликнул Бронко. «Есть хорошая мысля. Для вас очень даже приятно будет, да и нам тоже. Землю у крыс отняли, а что в той земле имеется? Может, масса руды или золота какое? Вы ж перит за золото примите запросто. Тут специалисты нужны, вот такие, как ты». «Не-е-е», — уверенно ответил орк. Я поисками не занимаюсь. Но есть умельцы не первое столетие в породе копаемся. Всё внимательно посмотрят, если что обнаружат, доложат. А там уж как сами захотите. Или наши работать будут самостоятельно, или сами копайтесь. Только это уметь надо. Без опыта и умения или шахта завалится. или половина добытой руды, в шлак уйдёт. Так что лучше всего на поях. Пока всё ровно, говорить особо не о чем. Может, и вовсе ничегошеньки нет. Смотреть надо. Я передам нашему вожаку, дипломатично пообещал Алексей. Сразу соглашаться вроде бы на заманчивое предложение было глупо. Не мешало проверить у других подробности поведения шахтёров. Да и расынки на подобные услуги Неизвестно ещё, сколько они захотят. И не взяли получить то же самое у людей или собак. В любом случае, сравнить предложения. За поиск полезных ископаемых платить непременно придётся. А вот дальше есть варианты. А мысль хорошая. Как-то до сих пор не приходила в голову всерьёз покопаться в окрестностях в поисках полезного. Раньше всё больше про выживание клана думаю. Но пришло время и устраиваться всерьёз. Замахиваться на металлургический комбинат пока даже не смешно. На всё про всё нужен мизер. Ну пусть посмотрит. Вот и славненько. Вставая и в очередной раз шумно почёсываясь, сказал Бром: "Меня не трудно будет найти. Даже в городе на озере имеется контора. Заходите, пообщаемся". Алексей вскочил от громкого стука в дверь. Рука невольно ухватилась за пистолет, но он очень быстро понял, что на него никто не покушается. «Подъем!» – орал знакомый голос. Алексей подошел к двери, которая все равно не закрывалась на замок, и, открыв ее, высунулся наружу. «В чем дело?» – просил он, осторожно разглядывая своего проводника в долину. «Домой пора!» – бодро ответил егерь. «Собирайся в обратную дорогу. То есть как? А вот так. Тебя выслушали, обсудили и пришли к выводу, что ничего особо ценного предложено не было, пояснил тот, входя и усаживаясь на корточки у входа. Бери свои вещички и пошли. И что, нельзя это было нормально сказать? Ты просто не знаешь, как это бывает, когда посетитель раздражает. А так это изрядная вежливость. Дали возможность высказаться, и на вопросы вежливо отвечали некоторые. Я предупреждал, заинтересовать непросто. Последний раз это было, когда люди появились. Вот тогда да. Очень много шума и очень много вариантов. С приходом людей наша жизнь слегка изменилась. Кто бы мог подумать, что будем не только лес сохранять, Но и очень далеко ходить в походы с другими общинами, в общем строю. Такие союзы очень редко бывают стабильными. У каждого свои интересы. Наши удачно совпали. Люди тоже деревья сажают и в качестве залога отдали навсегда не маленький кусок территории. Теперь лес растёт. Ты не видел это с другой стороны. Граница сдвинулась в нашу пользу. За это можно и послать своих бойцов на помощь. А то привыкли. Нам нужна древесина, нам нужно то и сё. Мало ли что кому нужно. А могли и голову снять, заинтересовался Алексей, запихивая свои вещи в мешок. Если бы предложения не понравились. Вот, это нет. Первый раз всегда выслушивают. Мы же разумные. Всегда есть вероятность услышать что-то оригинальное. Вот, во второй раз с повторением приходить не рекомендуется. И если всё-таки придёшь, не лезь сразу в лес. Есть специальная дорога. В котловине об этом все знают, но ней не тронут. А вот лезь прямо напрашиваешься на неприятности. Повезло, что на мой патруль нарвался. Мне все обод будут разговаривать, застрелят и всё. Собрался? Тогда пошли. "Вставай", сказал егерь. "Твой конь тебя дождался. А меня мои обязанности". Помимо твоего просвещения. Одну минуту, попросил Алексей. Почему я не могу поговорить с рысями? Значит, они не хотят. Никто им ничего не запрещает. Просто не хотят. Мне нужен им берек турецкий, и Африка им не нужна, догадался Алексей. Их и так неплохо кормят. И это уже на улице сказал Егерь. Не моё это дело, но ты с Бромка, поосторожней. Не такие уж они безобидные шахтеры. И вроде свидетелей разговора не было, подумал Алексей. До сих пор рабы на них работают под землей. Раньше сами ловили. Теперь многие продают им пленных. Работа тяжелая. А чем меньше за нее платить, тем дешевле руда и сталь. Рабам можно, кроме кормежки, вообще ничего не давать. Но они не такие глупые. Кто хорошо работает... Гораздо лучше живёт и имеет шанс со временем освободиться. Маленький такой, но всё-таки шанс. Взря люди думают, что орки туповатые. Когда им надо, всё прекрасно соображают и выгоду прекрасно видят. И если уж договор заключают, надо внимательно смотреть, чтоб не обманули. Вот только есть большая разница в поведении после этого. Так и до. Как им от тебя что-то надо? Они очень вежливые и улыбчивые. Вот когда тебе нужно совсем другое дело.